Кольких уже нет с ним рядом. Погибли, ушли, поддались слабости, переметнулись к врагам. Сожаление об одних, злость на других. Как бы и поэтической сила не покинула его. Пытался сочинять стихи, ничего не получалось. Не расположена была душа рифмовать звонкие строки. К вечеру горы заволокло туманом. Из арчового леса по туманным тропам Бабур спустился в долину к берегу реки. Там было тесно, холодно, мрачно, и такой плотной серой стеной стоял туман, что не различить уже было поток, лишь по грохоту можно было догадаться, что из Фарасай здесь не пропала река, все несет и несет она воды, ворочает камни. Стоянка Бабура на берегу, в широкой поляне с небольшим возвышением посредине, где и стоит его юрта из благородного красного сукна. Рядом восьмиугольная белая юрта кутлук негор -Ханум. Остальные шатры в некотором отдалении от этих главных. Бабуру показалось, что шатры будто разбежались в разные стороны друг от друга. Туман словно плесень обволакивал их встречу попадались люди, приветствовали его, как приветствует венциносцы. В ответ Бабур слегка наклонял голову, так положено, не больше, дворцовыми обычаями. Свернул к юрте Мамадали, хранители книг. Множество редкостных рукописных книг, поклажи для пяти-шести верблюдов, было уложено в особые сундуки, обтянутые кожей, не пропускающие влаги. Эти сундуки всегда с Бабуром. Болезненного вида, желтолицей Мамадали во всех походах сопровождал Бабура. Старик берег книги, будто мать ребенка своего. Что хотел бы сейчас почитать Бабур? Ах да, по истории. У Мамадали была привычка, прежде чем брать книгу, мыть руки. Ваш раб незамедлительно принесет их вам в юрту, повелитель. Бабур листал книги, повествующие о жизни знаменитых полководцев и венценосных властителей. Морщился, читая цветистые фразы, витиеватое сравнения, стремился отделить не имеющие отношения к сути дела легенды от правды событий, действительно случившихся. Везде воспевались до головокружения, пышно воспевались победы, Одни только победы удачливых завоевателей. Видно, и про Шейбани хана пишутся сейчас пышным слогом такие хвалебные книги. Бабуру стало известно, что Биннаи снова перешел на сторону Шейбани хана. И он, и Мухаммад Салих пишут каждый свою Шейбани на мэ. Как они скажут о сражении Бабура и Шейбани? «До небес превознесут победителя, а Бабура будут всячески хулить, навесить на него и бывшие, и несуществующие грехи. Откуда же люди узнают правду?» Бабур отложил в сторону книги, сплошь содержащие описание пышных торжеств победителей. Шелковый платок, в который их бережно завернул хранитель книг, скомканным бросил рядом. Поднялся из-за столика, подошел к сундуку со своими бумагами. Постоял, подумал, вытащил тетрадь, называемую «Былое». Смотри-ка, Бабур в этой тетради написал тоже только о том, как он отнял Самарканд у Шейбани-хана, а потом ни разу не притронулся к ней. Выходит, и сам он не захотел никому, даже себе, поведать о последующих своих поражениях и бедствиях но от них не уйти, Не записанные на бумаге, они крутятся в его памяти, мучительное и тяжело словно мельничные жернова. Говорят: будешь скрывать болезнь, так все равно жаром себя выдаст. А не достойни ли будет правдиво описать все события, все подробности в этой вот тетради. Тогда может и боль выйдет наружу, полегчает на душе. Бабур начал быстро писать о битве с Сарипульской, об унижениях, которые пришлось претерпеть после поражения. Он писал для себя, для отчета перед собственной совестью. Писал правдиво и просто, отчетливо осознавая, что пышный и ветеватый слог, вроде того, каким были исписаны книги, только что отложенные им в сторону, совершенно не годится для его целей. Он писал, как человек, который делится истиной о себе с близким себе человеком, способным сопережить явному и тайному в душе. Другом, которому он доверял свои тайны, была теперь его тетрадь. Значит, он сам. Недаром своей газели, которой стала песней, говорил он, что кроме самого себя друга преданного не обрел. Недаром. Откровенно и без самоунижения исповедовался перед собой Бабур. И о мече в своем подарке Танбалу, и о несчастных чеграках и о том, как босые ступни его ног стали нечувствительны к острым камням на горных тропах. Все было в этой тетради. И, продолжая ее теперь, он чувствовал, как огонь вдохновения охватывает душу, будто писал он стихи. Раз не мог он скрыться от судьбы Венценосца, предписанной ему рождением в семье Венценосца, он расскажет правдиво об ее неотвратимых тяготах и испытаниях. Ни один из Венценосцев, которых знал он, Бабур, не рассказал обо всем пережитом искренне. Но люди всегда жаждут узнать правду. И если он, Бабур, сможет хоть в малой степени утолить эту жажду, тогда не пропадет понапрасну данный ему Всевышним дар, и люди извлекут уроки из его неудачливой жизни. Люди, другие люди. Но значит, не для одного себя, не только для успокоения своей совести, пишет он книгу «Былое». Значит так. Это вправду как стихи. Их слагают, чтобы утолить жажду собственного сердца, а они завладевают сердцами других людей, становятся песнями для всех. Разве это не счастье? Добытое мечом отнимается другим мечом. Добытое пером поэта или правдивого историка ничем не отнимешь. Бабур не видел, как слуги зажгли свечи, как принесли еду. Почти всю ночь, не притрагиваясь к пище и воде, он писал Глава 6 Перед рассветом прискакал Тахир Тотчас, не отдохнув ни часа, принял его Бабур, чтобы узнать о событиях в Индижане. Шуткали почти полтора месяца в неведении. Долго рассказывал Тахир при свете свечей в юрте Бабура. Главное сразу. Индижан в руках шайбани. Город ограблен. Множество андижанцев погибло уже после взятия города. Среди них и второй Бабуров разведчик, что был с Тахиром. Тахир настолько устал, что, покачиваясь, едва стоял на ногах. Бабур опустился на Курпачу, пригласил сесть Тахира. Как удалось ему узнать подробности событий? А он, Тахир, нанялся арбакешем к одному баю в кишлаке, ходжа рядом с Андижаном. Разумеется, кто на самом деле, бай не догадывался. Тахир вслушивался в разговоры, осторожно расспрашивал людей. А когда привез товар в городскую лавку бая, то многое увидел своими глазами. Ахмат-танбал, потерпев поражение в открытом поле под Андижаном, запирается в крепости. Начинается осада. В крепости начинается голод, усиливается болезни, распри. Как и в Самарканде было, думает при этом Бабур. Беки, которые некогда покинув Бабура, перебежали к Танбалу. Теперь, бросив Танбала, бегут к Шибани хану. Воины ханы в конце концов врывается в город. Ахмат Танбал вместе с братьями и приближенными прячется в арке. Но Андижанский арк Не в отдалении от городских строений. С крыш близких крепости домов легче штурмовать саму крепость. Ахмад Танбал понимает это, как и Шейбани. Он решается просить пощады у Шейбани хана. подсылает некоего старца, который должен был передать хану такие слова Танбала. Отдам воителю халифу, святому имаму, все накопленное мое богатство, весь гарем. «Клянусь верно служить ему, пусть сохранит мне жизнь». Старец не вернулся. Начинается штурм. Танбал и братьев в панике подходят к воротам крепости, открывают ворота и выходят наружу, повесив на шею свои мечи, знак добровольной сдачи в плен и упования на великодушие победителей. Тимур-Султан приказывает Нукером «В плен не брать», Не стоит они того, рубите. Танбала и братьев ист на куски. Отрезанные головы запихивают в мешок. Наверное, перед шейбани похвастались ими, закончил рассказ Тахир. О, Боже праведный, вырвалось у Бабура. Вот оно возмездие. Предатель поднял меч на него, на Бабура и сам зарублен мечом за смерть Хаджи Абдулы. Повешенного жестокосердным Танбалом, у тех же ворот сам Танбал принял мучительную смерть. За головы бедных чаграков покатились из мешка головы Танбала и его братьев. И Шейбани, так представилась в этот миг бабуру, брезгливо трогает их, переворачивает носком сапога. «Где тут эта образина Ахмад Танбал, доставивший всем так много хлопот? Покажите-ка!» Я ведь не знаю его в лицо, не довелось встретиться, но побрезгует шейбани взять ее в руки эту голову в реденькой бородке и с резко выпуклыми скулами. Потрясенный этой картиной бабур воскликнул еще несколько раз: О боже праведный! О боже праведный, О боже! жестокая справедливость Возмездие? Но Шейбани превзошел в жестокости самого Ахмада Танбала. И зачем небеса вручают меч возмездия столь кровожадному хану?